Глава двадцать восьмая Мисс Брэй действительно подняла шум, но не из-за них. Люша с Беллинтон позвонил и сказал, что его машина сломалась в Эмберли в пятнадцати милях от дома, поэтому они с Анабел опоздают. Люша сказал, чтобы их не ждали к обеду, так как они поедят там. А я ответила, что неважно, когда они вернутся, потому что воскресенье у прислуги выходной, и все равно придется есть холодное но он заявил что они пообедают в эмберли и повесил трубку не понимаю почему автомобиль сломался а вы как думаете мисс брей с нотками злорадства в голосе осведомился уилфред это самая старая ловка в мире все лучшие машины обучены ломаться когда нужно хозяину эллен посмотрел на него сначала озадаченно а затем сердито не знаю что вы имеете в виду но разлюша сказал чтобы мы их не ждали нам надо спуститься в столовую Мойра появилась, когда остальные уже сели за стол. Она успела переодеться в светло-зеленую домашнюю куртку и накраситься. Услышав, что Люшес и она был застряли в Эмберли, Мойра при приподняла брови, опустилась на стул и, назвав Дэвида миленьким, заметила, что холодный обед в воскресенье – это викторианский пережиток и слишком большая гадость, чтобы его есть. Однако раз уж на то пошло, он может положить ей немного салата с курицей. Выполняя просьбу, Дэвид подумал, что она, должно быть, приехала на том самом автомобиле, чей мотор они ссали, слышали. Заметив его отстраненный взгляд, она обратила на него свой небрежный взор. — О чем мы задумались? — Плачу Пенни за вашу мысль, а если она хорошая, то и двух не жалко? Все сами накладывали себе в тарелки. Дэвид принес и поставил перед Мойрой блюдо с салатом. Вряд ли отозвался он. «Я всего лишь думала о том, много ли времени вам понадобилось, чтобы переодеться». «Сто лет!» — усмехнулась Мойра и добавила тем же тоном. «Между прочим, северная старушка слишком далеко отсюда. Лучше я буду позировать в доме. Есть прекрасные помещения на чердаке». «Нет, Мойра, только не на чердаке!» — запротестовала Эллиэйн. «Почему? Там страшно пыльно, дорогая, и ужасный беспорядок!» «Сойдет!» — небрежно отмахнулась Мойра и снова обратилась к Дэвиду который вернулся на свое место с другой стороны стола. «Вы привезли ваше снаряжение?» Разговор показался Салли любопытным. Сначала Мойра была захвачена идеей позировать серверные сторожки, а теперь внезапно отказалась от нее, безусловно потому, что так велел ей мужчина, с которым она там встречалась. Что касается его мотивов, то их могло быть два — либо он хотел сохранить сторожку для личных встреч с Мойрой, либо ему причиняло страдание мысль, что она будет встречаться там с кем-то еще. Но все таки Мойра выглядела абсолютно равнодушной, и это было очень странно. Лёшисы и Анабель прибыли очень поздно. На все вопросы Беллингтон ответил только что они пообедали, и что автомобилем пришлось оставить в Эмберли и взять напрокат машину, чтобы вернуться домой. Однако мисс Силвер ему очевидно было, что рассказать. какое прикосновение к руке означало, что Люшес хочет побеседовать с ней наедине, и вскоре она последовала за ним в кабинет. Беллинтон стоял спиной к ней, глядя в окно. Услышав звук закрываемой двери, он обернулся и двинулся навстречу мисс Силвер. Та сразу обратила внимание на необычайно суровые и напряженные выражения его лица. «Кто-то поработал над моей машиной», — сообщил Лёшес без предисловий. Мисс Силвер не проявила удивления. «Давайте сядем, мистер Беллинтон», — спокойно предложила она. Казалось, ему плеснули в лицо холодной водой. Столь сдержанная реакция явно рассердила его, но он достаточно собой владел, чтобы поддвинуть стул мисс Силвер и сесть самому. Мисс Силвер задумчиво на него посмотрела. «У вас есть основания полагать, что поломка вашего автомобиля была не случайной?» «Я это точно знаю. На крутом спуске с холма неподалеку от Эмберли у машины отвалилось колесо. К счастью, мы уже почти достигли подножия. Если бы это случилось чуть раньше, мы бы могли разбиться насмерть. На спуске два крутых поворота прямо над обрывом. Нам повезло, мы врезались в насыпь, и пострадал только автомобиль». «А вы уверены, что аварию подстроили?» «Абсолютно уверен. Хотя я не могу этого доказать». «Как, по-вашему, это сделали?» «Любой, у кого есть гаечный ключ, мог ослабить гайки, полагая, вы видели, как меняют колесо. Сделать это было так же просто». Люшес хмыкнул. «Отвинтить колесо мог даже Паркер. Хотя он уже пятнадцать лет водит мой автомобиль и заботится о нем, его, возможно, обуяло внезапное желание убить меня». Правда, желание должно быть очень сильным, потому что, как бы Паркер не относился ко мне, машину он обожает, а ей здорово досталось. И небрежности с его стороны я никогда не замечал. И это никак не могло произойти на станции техобслуживания, так как мы даже рядом с ней не были. А если бы и были, то Паркер все бы проверил сам. Он очень не доверяет механикам. Хотя многое из... Этого было для мисс Силвер китайской грамотой. Она кивала с понимающим видом. «Разумеется, я не подозреваю Паркера», — продолжал Баллинтон. «У меня нет доказательств, но я уверен, что кто-то покушался на мою жизнь». «И», — добавил он после паузы, — «на жизнь Аннабелл». «У вас в самом деле спасло чудо». Леша встал и подошел к письменному столу. Постояв там несколько секунд, он повернулся и спросил... — Кажется, вас не удивляет, что меня пытались убить? — Нет, мистер Беллинтон. — Почему? — И я боялась, что такое может произойти. Повторная «почему» прозвучало еще речи. — Потому что я не уверена, что одна попытка сделать это уже не была предпринята. — О чем это вы? — Вам никогда не приходило в голову, что тот, кто вызвал у мистера Геррета приступ астмы, мог с полным основанием предполагать, что в случае болезни вашего секре секретаря «Вы сами поедете за ожерельем!» Он нахмурился. «Но ведь застрелили Артура Хьюза. Я никогда не верила, что убить намеревались именно его». «Тогда почему его застрелили?» «Ожерелье в любом случае выглядело заманчивой добычей, и тот, кто его взял, не мог рисковать, чтобы его узнали. Но мне всегда казалось, что кража ожерелья была задумана как прикрытие более страшного преступления». Люша с усмехнулся. «Можете сказать напрямик, что кто-то хочет меня убить. Ведь вы же это имеете в виду, так?» «Да, мистер Балентон?» «Тогда довольно и так кража жерелья была прикрытием, а убить должны были меня. Возможно, вы в состоянии объяснить, почему?» ну... Мотив, безусловно, играет важную роль. «Если отбросить случай, когда к фатальному результату приводит внезапный порыв и сосредоточиться на преднамеренном убийстве, то для этого преступления существует три основных мотива — любовь, ненависть и алчность. Я использую слово «любовь» в том смысле, в каком его использовал бы убийца, а не в том, в каком, понимая его, я. Возможно, мне следовало бы сказать ревность, так как речь идет о том, что французы называют «преступление на почве страсти». На губах Люшеса вновь мелькнула усмешка. По-моему, этот мотив можно смело отбросить. И я не могу представить себе кого-нибудь, кто ненавидит меня достаточно сильно, чтобы убить. Но во всяком случае... Тут он оборвал фразу. И остается третий мотив, сказала мисс Силвер. Вы обладаете огромным состоянием. Наступила тишина. Повернувшись к столу, Беллинтон поправил подставку для карандашей, передвинул кусочек сургуча и карандаш, а потом снова посмотрел на мисс Силвер. «Что вы имеете в виду? Кто выигрывает от вашей смерти в финансовом отношении?» ну «Достаточно много людей». Внезапно его голос и поведение изменились. Казалось, он больше не в силах скрывать растущее эмоциональное напряжение. «Ну, говорите прямо, я терпеть не могу намеки, а вы зашли слишком далеко, чтобы отступать. Если вы кого-то подозреваете, то скажите, кого именно, а если собираетесь выдвинуть обвинения то делайте это» но мисс Силвер хранила полнейшее спокойствие. «Я спросила вас, мистер Беллингтон, кому принесет выгоду ваша смерть? Вы не ответили на мой вопрос. Но я готова быть с вами откровенной. Если миссис Херн получает основную часть наследства по вашему завещанию, мне кажется, вам следует подумать, не является ли она участницей определенного плана». «Какого еще плана?» — прервал Люшес, окончательно потеряв «Самообладание». Вечно вы не договариваете. Вы обвиняете Мойру в попытке убить меня?» Мисс Силвер укоризненно кашлянула. «Это не входило в мои намерения. Если миссис Хэрн ваша наследница, это могло послужить мотивом для человека, считающего, что она согласится разделить с ним наследство. Будущий зять обычно предпочитает ждать естественного развития событий, — Не знаю, кого из молодых людей мэра вы считаете способным рискнуть отправиться на виселицу ради того, чтобы подстегнуть их. Такое происходит в мелодрамах, а не в реальной жизни. Бессилвер печально вздохнула. — Вы можете открыть газету, чтобы не найти в ней материала для мелодрамы? Алчность, как и похоть, не ведает жалости. — Все это просто нелепо! Уже более спокойно произнес люшис Начнем с того, что ваш гипотетический убийца должен быть полностью уверен в Мойре, чтобы рисковать своей шеей. Насколько я вижу, здесь нет никого, кто бы мог этим похвастаться. Мужчины вьются вокруг Мойры, а она забавляется, играя с ними в кошки-мышки. Но после смерти ее мужа не было и намека на что-нибудь серьезное, ну, во всяком случае, со стороны Мойры. Бессилвер могла бы возразить, что Беллинтон просто сам себя уговаривает, спорит с собственными страхами и сомнениями, но предпочла промолчать. Неловкая пауза затягивалась, и, наконец, он, не выдержив, с усилием произнес. «Вам что, больше нечего мне сказать?» «Мистер Беллинтон, мы имеем дело с фактами, а не с фантазиями. Могу я напомнить вам некоторые из них?» Существовал план похитить ваше ожерелье. Этот план предполагал убийство того, в чьем распоряжении ожерелье будет находиться. У мистера Геррета, который должен был доставить его из банка, внезапно случился приступ астмы. По-моему, спровоцированный намеренно. Наиболее вероятным человеком, который мог занять его место, были вы. Человек, который занял место мистера Геррета, был убит. План мог быть задуман и осуществлен только лицом, находящимся в непосредственном контакте с вашей семьей. Это что касается первого преступления. А теперь перейдем к попытке второго. В данном случае жертвой должны были стать не только вы, но и миссис Скотт. Следует ли пренебрегать возможностью новых покушений, в том числе и на ее жизнь? Не следует. Она должна уехать. И вы думаете, она согласится? Нет. У вашей машины отвинтили колесо, и вы чудом спаслись. Причем избежали страшной аварии, ведь колесо отвалилось на крутом спуске с холма. — Да. — Тогда возникает вопрос, мог ли тот, кто испортил машину, рассчитывать на то, что вы поедете вниз с этого холма? — Вы правы. — Могу я спросить, планировали ли вы ваш маршрут заранее и знали ли о нем другие? — Знали. — Я упоминала поездки в гостиной перед самым ланчем. — По-моему, у вас там не было... А кто именно при этом присутствовал? Ну, думаю, все, кроме вас, мисс Силвер. Э, Элейн, Хьюберт, Арнольд, Салли, Фостер, молодой Морей, Мойра, Уилфрид Гонт, Аннабелл. Как видите, картина та же самая. Любой мог испортить машину, но только несколько человек знали, что вы поедете вниз с этого опасного холма. Беллингтон подошел к окну, раздвинул занавески и распахнул рамы. Ветер стих, и небо очистилось. В воздухе ощущался запах сырой земли и слабый аромат розмарина, который рос прямо под окном. В детстве Люшес отличался буйным нравом. С годами он научился его обуздывать, подчиняя разуму. Яро смирилась, став слугой рассудка, но сегодня, казалось, она вот-вот порвет свои путы. Стоя у окна, Беллингтон вновь укрощал этого бешеного зверя. Когда он вернулся к столу, было видно, что человек уже совладал с собой. Он заговорил серьезным и решительным тоном. «Мисс Силвер, я предложил вам заняться этим делом, и вы согласились. У вас формировалось определенное мнение, и вы вправе его выражать. Я пригласил вас сюда и разрешил действовать свободно. Теперь я должен решить, стоит ли мне продлевать наш договор». «В случае положительного решения, какой вы бы дали мне совет?» «Я уверена, что вам грозит опасность», — ответила мисс Силвер. «И судя по тому, что покушение на вашу жизнь произошло так скоро после убийства мистера Хьюза, и потому, насколько безжалостно было это убийство, опасность весьма серьезная. При таких обстоятельствах я бы посоветовал вам защитить себя, объявив, что вы сделали важные изменения в вашем завещании». Он бросил на нее резкий взгляд. «Кто рассказал вам о моих планах?» Мисс Силвер улыбнулась. «Никто, мистер Баллингтон. Просто мне это показалось разумным. А если бы я объявил, что только намереваюсь изменить завещание, я бы сочла это в высшей степени неразумным. Почему?» Но «Едва ли есть необходимость объяснять вам это?» с нисходительным тоном промолвила она. «И вы снова правы. Тем не менее, я собираюсь это сделать. Узнав об этом гипотетический джентльмен, которого вы подозреваете в желании меня убить, должен будет выполнить свою работу до того, как я изменю завещание. Вы идете на страшный риск, мистер Беллинтон. А я предпочитаю рискнуть. Я нетерпеливый человек и не люблю сидеть в ожидании событий. Если произойдет новое покушение, это может предоставить нам нужные доказательства. От истории с автомобилем в этом смысле толку мало. Гараж переделанный из каретного сарая, Паркер живет над ним, он холостяк, и проводит воскресенье с родственниками в Лайдлинтоне. Гараж открыт весь день. Там стоят также машины Мойры и Аннабелл. Так как мисс Силвер молчала, он заговорил снова. «Я изложил вам мой план». «Вы согласны остаться и довести дело до конца?» «А вы этого хотите?» Как ни странно, Илюша схотел этого, несмотря на то, что мисс Силвер удалось, то, что мало кому удавалось, вывести его из себя. Ответив утвердительно, Беллинтон выслушал ее согласие с неожиданным чувством облегчения. Мисс Силвер встала и направилась к двери, но он догнал ее. Ему внезапно захотелось рассказать о своей тревоге за Аннабел и спросить, как обеспечить ее безопасность но мисс Силвер его опередила. У самого порога она повернулась и сказала, «Вы беспокоитесь за миссис Котт? По-вашему, мне нет для этого оснований? Думаю, что есть». Я умолял ее уехать, но она не желает даже слышать об этом. Единственное, что мне не нравится в моем плане, это то, что если я объявлю об изменении завещания, могут подумать... Он не договорил. «Да?» — кивнула мисс Силвер. Когда я упомянул об интересе миссис Херн к вашему завещанию, вы рассердились и попросили меня говорить откровенно. Только что вы признали, что объявление о предстоящих изменениях в вашем завещании может повлечь за собой еще одно покушение на вашу жизнь и на жизнь миссис Скотт. Это подразумевает причастность к покушению миссис Херн или кого-то непосредственно заинтересованного в ее наследстве. Мисс Силвер? пожалуйста. Разрешите мне продолжить? Вы сказали, что у нее много поклонников, но она не принимает серьез никого из них, и никто не может быть настолько уверен в ее чувствах, чтобы так рисковать. Тут я с вами согласна. Мне кажется, что только законное право на долю миссис Хэрн может явиться достаточно веским мотивом. Законное право? — переспросил Люшис. Мистер боллингтон а вы вполне уверены, что муж миссис Хэрн мертв? — Они стояли, глядя друг на друга. Мисс Силвер видела, как удивление на лице Беллингтона сменилось гневом и чем-то еще, относительно чего она не была уверена. Ей казалось, что страх чужд его натуре. «Значит, это было что-то другое». «Это что -то никогда не было ни малейших сомнений», — заговорил Люшес. ольвер Херн разбился на горной дороге, он был один, и машина сгорела». Тело нашли сильно обезображенным, но его опознали Мойра и Механик. Были обнаружены кольцо с печатью и портсигар Оливера. Не понимаю, как вам пришла в голову такая невероятная идея. Вы сами согласились, что гипотетический убийца, которого мы обсуждали, должен быть уверен в своих притязаниях и в миссис Херн, для того, чтобы эти притязания стали мотивом покушения на вашу жизнь. Из того, что вы и другие рассказывали мне о мистере Херне, у меня создалось впечатление, что он был бесшабашным молодым человеком, любителем острых ощущений, не слишком разборчивым в средствах. Такой человек вполне подходит на роль того, кто стоял за недавними событиями. А право на супружескую долю наследства миссис Херн при подобном складе характера могло стать необоримым искушением. «Я боюсь, у вас слишком разыгралось воображение», — сердито сказал Беллинтон. Брат Мойры оказался в точности таким, как я и предсказывал. Оливер тратил ее деньги, и они постоянно ссорились. Все ее чувства к нему испарились, и они были уже на грани развода. Могу заверить вас, что Оливер Херн не вернется из могилы, чтобы причинять нам неприятности».